Шестое. А вот и полицейские. Они явились на вызов с похвальной быстротой. Ну, конечно, излишне объяснять, что происходит далее. Врач осматривает меня, измеряет, что-то старательно записывает. Детективы измеряют, осматривают и старательно записывают. Констебль со стенографической машинкой снимает показания у моей жены. Она не знает точно, когда меня убили... В ее рассказе пропадают несколько минут, кому и знать, как не мне. Понятно, что она не может подробно описать случившееся. Она время от времени как бы случайно выдает свое потрясение и горе, впервые выражая эти чувства так сильно с момента моей безвременной кончины. Тело забирают, и я обнаруживаю, что больше к нему не привязан. Я не испытываю никакого желания последовать за носилками, ибо знаю, какие гадости с ним будут проделывать и где будут хранить, пока не выжмут из него всю мыслимую информацию. Я предпочитаю остаться рядом с Эсме, желая знать, как она себя поведет в таком необычном положении. К своему изумлению я чувствую голод. Но это знакомое ощущение исчезает, как только полицейский заворачивает мое тело в брезент и уносит. Я вспоминаю рассказ знакомого биолога, о том, что желудок продолжает переваривать пищу минут 45 после смерти. Несомненно, тело, которое сейчас несут к стоящему внизу фургону, продолжает выполнять свои функции. Как же врачи выведали такой интересный факт о функциях тела постмортом? Я знаю от друга, что это открытие совершилось давно, еще в 1887 году, когда два любознательных французских физиолога Реньяр и Лойе Исследовали тела двух обезглавленных французских преступников прямо в тележке, увозящей трупы от гильютины. Мне представляются Реньяр и Лойе, которые пилят и кромсают тело в тряской телеге, пока лошади тащит ее на кладбище для преступников. Какая преданность науки! Когда мое тело уносят, голод пропадает вместе с ним. Я навеки распрощался с собственным желудком» но мои способности к наблюдению словно бы даже обострились. Спектакль, что Эсме устроила для полиции, преисполнил меня восторгом. Когда моя жена избрала своим поприщем журналистику, театр много потерял. Возможно, если ее телевизионная карьера удастся, этот талант хотя бы отчасти найдет применение. Оказалось, что Эсма тонко понимает сценическое действие. Она не рыдала и не билась в истерике, но изобразила сильную женщину в трудном положении, полную решимости держаться мужественно. Она ни разу не поставила в неловкое положение молодого констебля, который брал у нее показания, но время от времени ее голос прерывался, и я видел, как сочувствует ей констебль. Она рассказывала кратко и выразительно, ибо успела порепетировать до приезда полиции, она лежала в постели обложившись материалами к статьям защиты угнетенных и вдруг услышала какой то шум на балкончике за окном спальни не успела она встать как высокое раздвижное окно оно же дверь на балкон открылась и вошел мужчина он удивился увидев ее в постели он пригрозил ей орудием которое было у него с собой чем то вроде дубинки и велел не кричать нет у него не было никакого заметного акцента В этот момент из смежной гостиной вышел я и бросился на этого человека. Он с силой ударил меня и сбежал через балкон, а я тем временем упал на пол. Нет, она не может точно описать преступника. Это был мужчина лет тридцати, в футболке и джинсах, темноволосый, на лице то ли щетина, то ли редкая борода, похож на десять тысяч других, — подумал я. Она бросилась мне на помощь, но я был мертв. Да, она проверила сердцебиение, пульс... Но ни того, ни другого не было. Тогда она позвонила в полицию. Другие полицейские в это время пытались понять, как человек мог попасть на балкон в 17 этажах над землей. Вероятно, перелез из соседней квартиры, как это не опасно, но следов не оставил. Как человек, несколько лет подвязавшийся театральным и кинокритиком, я по достоинству оценил игру Эсми и ее умение выстроить мезансцену. Я видел, что один-два полицейских были очарованы ей и не хотели уходить. Да что то она, та самая женщина, которую я считал своей женой. Насколько вообще глубоко можно узнать другого человека? Когда полицейские ушли, я видел, как Эсма налила себе чего покрепче, выпила неразбавленным, вернулась в постель, и, поскольку спать ей еще не хотелось, начала читать отчеты по статистике семейного насилия в Торонто. Впрочем, не думаю, что ей удавалось вникать в прочитанное. Через час или около того она заснула, и со временем у нее на губах образовалась пленка цвета пчелиного крыла».